Глава 16 Однако фигура оказывается больше, чем я предполагал. Еще четыре силуэта появляются из леса. Последние подгоняют с помощью пинков и тычков три фигурки поменьше, тощих таких. Вот это уже гоблины. Походу, община фаталити добралась до нас, больше некому. Место-то удачное нашли, чтобы подобраться. Здесь граница леса образует узкий клин, что близко подходит к чистоколу и оставляет небольшой участок поля до края разлома. Сейчас вы об этом пожалеете, уроды. Быстро накидываю на себя убранные до этого в пространственный карман вещи, накрываю голову капюшоном плаща и активирую функцию камуфляж. По телу прокатывается волна, делая меня прозрачным, почти прозрачным. Капли дождя продолжают стучать по мне и обтекать, демаскируя, да и хрень с ним. Все равно не так заметно, тем более сейчас темно. Прыгаю вниз, активируя перед собой воздушный щит, начиная скользить, набирая скорость. Нужно атаковать недругов неожиданно, а затем можно оглашать округу громким криком, чтобы наши просыпались пока лечу по направлению к противнику, наблюдая, как один из первой десятки оборачивается как стоящим, машет рукой и что-то говорит. Замыкающий тоже чем-то взмахивает. И голова бредущего перед ним гоблина отлетает в сторону. «Ах вы суки! Что вам гоблин сделал? Это такой же разумный, как и мы!» Хотя у них вроде как рабство и насилие поощряется. Один из еще живых гоблинов накидывается на одну из крупных фигур. До меня доносится его крик. «Беги!» Третья тощая фигурка, ниже на голову остальных двух, срывается на бег. Накинувшегося гоблина откидывают и начинают рубить топором. Убегающий гоблин оборачивается на миг и замирает, увидев кровавую картину. «Отец!» — истошный крик очень молодого женского голоса, разрезая тишину ночи. «Так это же не взрослый гоблин. Подросток, ребенок. Суки, уроды, твари!» Пелена ярости застилает мои глаза. Эти ублюдки неразумные. Я хочу их растоптать, разрубить на куски, уничтожить. Эти твари недостойны жить. Вижу, как один из людей, вернее, не людей, поднимает арбалет на застывшую девчонку. К ней же мчится неопознанное, ранее низкорослое, крупное существо. Им оказывается здоровый пес. Плевать на скрытность. Я уже рядом, потому могу использовать клич ратного. Ррра! Рычо активирую навык. Неполноценная невидимость тут же слетает с меня, но застывает не все. Двое каким-то образом избегают эффекта оцепенения. Ну и так хорошо. Мой воздушный молот обрушивается на того, кто рубил гоблина топором. Его тело просто всминает. В стороны летят брызги и части плоти. То, что это первый убитый мной человек, как-то сразу уходит на задний план. Появляется сообщение, что кто-то убит, и что-то мной получено. Но и на это я не обращаю внимания. Просто скидываю в сторону. На имена тоже не смотрю. Зачем? Они все равно уже трупы. Здорового пса сносит воздушным тараном в сторону на десяток метров. Его полет сопровождается с кулежом. Сам я приземляюсь на грудь того, кто первый раз махнул рукой, кто отдал приказ на убийство гоблинов. Загоняю ему в шею свои клинки. Быстрое движение, и вот уже сопровождаясь темным фонтаном, стартует в небо его голова. Несколько моих дисков вскрывают глотки еще парочки нелюдей. Девчонка в этот момент отмирает и снова бросается к чистоколу, а из леса появляются новые люди. Резко взрывается чувство опасности, но среагировать не успеваю. В меня что-то с силой врезается и сносит в сторону. Все тело начинает покрываться порезами не веря своим глазам, наблюдая, как кто-то очень быстрый, точно быстрее меня, наносит по мне удары ножами. Это происходит, пока мы летим до земли. Скорость его рук почти неуловима для зрения. И это для меня. Порезы постепенно поднимаются от живота, переходят на грудь и двигаются к шее. Бью спиной о землю. Горячка боя не дает чувствовать боль. Расплата наступит потом. От моих ударов противник успевает уворачиваться. Пробиваю воздушным тараном ему в грудь. От такого хрену вернешься. Пока быстрый боец улетает от мощного удара... Пуская в него один воздушный диск за другим, но тот успевает извернуться. Ни один мой снаряд не находит цели. Поднимаюсь на ноги. Встречая двойным ударом клинков еще одного противника, Мики в сторону отлетает его труп. Запуская воздушные кулаки и диски по остальным приближающимся врагам. Ухожу в сторону от разогнавшейся собаки, подрезая ей лапы. Одновременно с этим успеваю увернуться от пары арбалетных болтов. Мою спину вскрывает серия ударов ножами. Тот быстрый уже вернулся, пытаясь его достать, но не получается. К нему на помощь подоспевают еще несколько воинов с топорами и длинными ножами по типу мачете. Придавливаю всех окруживших меня воздушным прессом. Шустрому удается как-то оказаться дальше остальных, потому мои клинки убивают одного воина, а стопа с хрустом пробивает череп другого». Снова активируется чувство опасности. Успеваю заметить летящий в меня полупрозрачный ком зеленоватого цвета. Снаряд имеет диаметр в половину метра. Ухожу от него перекатом. Затем мои ноги хватают призрачные руки, вылезшие из земли. А в этот момент меня таранит здоровый мужик, обвешенный металлическими листами. В одной его руке железный щит, в другой огромная металлическая болванка на манер дубины. Из легких выбивает воздух. В глазах на миг темнеет. Но я быстро прихожу в норму. Спасибо регенерации. Так бы я давно умер от потери крови. Пролетаю метров 15. Еще несколько качусь кубарем. Как только останавливаюсь, приходится ставить перед собой воздушный щит. Об него разбивается зеленоватый ком, сдвигая меня по мокрой траве еще на метр. Какой настырный вражеский маг. А вот арбалетная стрела пробивает исчезающий щит и втыкается мне в плечо. Резко вырываю ее из раны, в глазах на миг темнеет, а земля под ногами покачивается. Ко мне уже спешит здоровый мужик в самодельных латах и еще несколько уродов запуская в надвигающихся противников воздушные удары и диски, на тараны и молоты ману не трачу, пытаясь экономить энергию. Обычные войны валятся истекающими кровью трупами, а вокруг облачённого в железо появляется зеленоватый пузырь, что поглощает мои магические снаряды. Но противник хотя бы останавливается. Бур! Раздается вдалеке магические удары и арбалетные болты перестают в меня лететь отлично проснулся тур понял что происходит и активировал свой навык по обездвиживанию теперь он там всех разметает первым передо мной оказывается шустрый мы начинаем обмениваться ударами он уворачивается от моих Я от его, хоть не всегда это получается, но начинаю улавливать его темпы тактику. Его движения постоянно повторяются, будто он других и не знает. У меня получается легко предугадывать следующие атаки противника, несмотря на его скорость. Обостряется чувство опасности. Шустрик резко дергается в сторону. Хрен тебе, не уйдешь. Но я совсем чуть-чуть не успеваю. Вместо того, чтобы рассечь противнику спину, клинок пропарывает его кожаную куртку на уровне поясницы и выходит из рядом с шеей. Все равно попался, как на крючок насадил. Заношу вторую руку для добивающего удара, но в этот момент мужик, обвешанный железом, снова врубает свой рывок и летит на меня. Перед ним выставлен гнутый от прошлого столкновения со мной щит. Металлическая болванка в замахе. Лицо не прикрыто ничем. Еле успеваю выставить свободный клинок, как воин сам насаживается на него своей глазницей. Но скорость и вес бойца, пускай мертвого, сильно отталкивают меня дальше. Лечу спиной вперед. Шустрик, зацепленный клинком следом. Вижу, как с частокола яркой стрелой, оставляя огненный след, солетает петух. Он попадает точно в голову вражескому магу. В других противников начинают лететь стрелы и камни. На поле выбегают мои товарищи, а в мою сторону несется, уже кого-то пережевывая, Тур. Ну вот, осталось немного. Только завалить шустрого бойца. Но почему-то я не приземляюсь на землю. Ее край уходит выше, а я, соответственно, ниже. бур Раздается отчаянный тура. «Братишка!» И только сейчас осознаю, что все глубже и глубже падаю в разлом. Через полчаса как Макс упал в разлом. У края гигантского разлома в толще земли присутствуют почти все члены общины Дикий Песец. У того самого места, где я героически погиб, защищая всех жителей поселения, их лидер Макс. Повсюду раздается плач женщин, а также детей, что подхватили эмоциональное настроение взрослых. Мужчины, понуро опустив головы, тихо переговариваются. Тут и там кто-то снова вспоминает случай, когда Макс кого-то спас. Рассказывает о том, какой он был отличный боец и просто хороший человек с доброй душой. От этого женщины еще пуще заходятся плачем. Каждый рассказывающий добавляет в историю новую подробность доходит до такого, что появляются вообще новые истории, которые якобы происходили с Максом. Притом никто не пытается усомниться в их правдивости. «Он спас всех нас, пока мы спали. Сколько бы жителей напавшие успели убить, если бы он не оказался на их пути? А я с ним так себя вела!» Через плачье всхлипывание произносит Мэри. «Оказалось, он совсем не такой, каким я его представила в самом начале. И теперь, слушая о нем, и эти истории...» Понимаю, как сильно в нем ошибалась. Вероника, Оксана и Яна стоят рядом, также плача и обнимая друг друга и Мэри. К ним со спины, вытирая слезы, подходит с объятиями Варвара Павловна. И тихо произносит. Держитесь, девочки. Диана Старс прячет мокрое лицо за грудью Кирилла, у которого глаза блестят от влаги. Чуть в стороне от всех, стараясь не показывать свои эмоции, роняет слезы язва. Бур. «Бур! Бур!» Тура, пустив голову в разлом, беспрерывно мычит, клича своего хозяина. На каждую попытку его успокоить, он каждый раз агрессивно огрызается, мотает головой и снова мычит в пропасть. «Он был такой хороший!» В который раз надрывно через слезы произносит Оксана. Стоящий недалеко в компании других мужиков, Ян задумчиво произносит. «Слушайте!» «А лидер-то у нас не изменился?» «Так нет же его имени в графе «лидер общины», — непонимающе произносит Мэри. «А его там и не было никогда», — отвечает ей Ян. «Точно! Бонусы от его лидерства не исчезли», — радостно заявляет князь смерти. «Получается, он там живой где-то прыгает, развлекается, а мы...» Слезы Вероники как-то быстро высыхают. «Ага, еще, небось, данж какой-нибудь без нас проходит!» Немного обиженно заявляет Кирилл. «Ах так!» — взрывается Оксана. «Нас тут плакать заставил, а сам шляется где-то! Пойдемте, девочки, отсюда! Я говорила, все мужики — Тфу, «Тьфу, козлина!» Макс, спустя двадцать секунд свободного падения. «Ублюдок!» — брызгая слюнями мне в лицо, Шустрик пытается полосовать меня ножами. «Сам чмо!» Ару ему в ответ. Удается зацепить крайне верткого противника ногой и оттолкнуть от себя. В ушах свистит ветер, черный плащ хлопает за спиной. Иногда его полы загораживают обзор, чем очень мешает, но снять его позволить себе не могу. Времени на это нет совсем. Во-первых, мой драгоценный организм, весь такой прокачанный и с отличной регенерацией, все падает и падает в глубину разлома. Сколько лечу, одна все не видно. Вот и думаю, что от приземления никакая регенерация не защитит. Во-вторых, шустрый вражеский боец все это время пытается меня убить. Причем позиционирует эту жажду моей крови своей местью. А мстит он мне за то, что я его утянул за собой в пропасть. Вот я злодей-то. А он весь такой белый и пушистый. Подумаешь, хотел до этого просто так меня убить, а заодно вырезать ночью все поселение. Теперь он бедный, разобьется и умрет. А тут не такая темень, как думалось мне вначале. Видимость, как в сумерке. Это заслуга фосфорицирующей растительности, что обильно разорослась по стенкам разлома. «Ты заплатишь!» Снова этот шустрик за свое. «Если ты не заметил, я уже плачу!» Кричу, запуская в противника пару воздушных дисков. «В смысле, не рыдаю, а...» Договорить не успеваю, приходится заткнуться. Противник в очередной раз использует некую способность позволяющую ему исчезнуть в том месте, где он в данный момент находится, и появиться за моей спиной, нанося град ударов. Хрен ему, а не дырки в моей тушке. Несмотря на боль в спине и свободное падение, резко разворачиваясь на одном месте, одновременно взмахиваю клинками, попасть не удается. Противник утекает из-под ударов, как капля ртути, цепляясь за мою одежду и части тела. Он пытается снова оказаться у меня за спиной. Обмениваемся ударами. Шустрик снова оказывается от меня на расстоянии пары метров. Он использует какой-то навык, позволяющий отталкиваться от воздуха. Таким образом, противник в очередной раз меняет позицию, пытаясь оказаться в недосягаемом для моих атак секторе. Кидаю воздушный щит себе под ноги. Толчок от него двумя ногами. Два метательных ножа, кинутых шустриком, пролетают мимо. Новый щит под ноги и новый толчок. Проносимся с вражеским бойцом навстречу друг другу, чуть не столкнувшись, чему я был бы рад. Обмен ударами, развернуться, воздушный кулак и таран вдогонку противнику. Уклониться от метательного ножа. Снова толчок от образованного под ногами воздушного щита. Иду на сближение. Этот урод слишком быстрый, он успевает уклоняться и от магических атак. После очередного безрезультатного сближения снова прыгаю на шустрого. Но почти сразу ставлю новый щит, благодаря которому подныриваю под летящего противника воздушный пресс. Падающий сверху враг успевает парировать мои клинки. Но моя цель сейчас его не ранить, а остановить, и мне это удается. Противник, оказывается, обхвачен моими ногами. Его лицо оказывается перед моим, руками зажимая его плечи. Шустрик начинает безостановочно наносить мне удары ножами в район поясницы. Выше поднять руки у него не получается, как и вырваться. Видно, он качал только ловкость, а силе не уделял вообще никакого внимания. Наплевав на боль, бью своим лбом ему по лицу. Еще раз, еще. Лицо врага превращается в кровавый блин. Глаза его закатываются. Отлично, он оглушен. Мои клинки легко отделяют его голову от тела. Напоследок пробиваю по уже мертвому противнику тараном, отправляя его в ускоренный полет на самое дно разлома. Если оно там вообще имеется. С помощью воздушного щита почти останавливаю стремительное падение. Зависая в воздухе, планируя и медленно снижаясь, вглядываюсь в бесконечную бездну внизу. «Глубина, глубина, я не твой», — слух произношу вспомнившиеся откуда-то слова.